Часть четвертая Завещание было подписано гораздо скорее, чем я ожидала. По моему мнению, спешили до неприличия. Послали за лакеем Самуилом, который должен был присутствовать в качестве второго свидетеля, и тотчас подали тетушке перо. Я чувствовала сильное побуждение сказать несколько слов, приличных этому торжественному случаю, Но рассудила подавить порыв, пока мистер Бров не уйдет из комнаты. Дело было кончено минуты в две, и Самуил, не воспользовавшись тем, что я могла бы сказать, вернулся вниз. Мистер Бров свернул завещание и поглядел в мою сторону, как бы желая знать, намерен ли я или нет оставить его наедине с тетушкой. Но я готовилась к делам милосердия и мешок с драгоценными изданиями лежал у меня на коленях. Своим взглядом он скорее сдвинул бы с места собор святого Павла, нежели меня. Впрочем, он имел одно неотрицаемое достоинство, которым, без сомнения, обязан был своему светскому воспитанию. Он понимал с одного взгляда. Я, кажется, произвела на него то же самое впечатление, как и на извозчика. Он тоже разразился нечестивым выражением и в сердцах поспешно вышел, уступив мне поле. Как только мы остались наедине с тетушкой, она расположилась на диване и с видом некоторого смущения заговорила о завещании. «Надеюсь, вы не считаете себя забытую, Друзилла», — сказала она я намерена собственноручно подарить вам кое что на память моя милая вот он золотой случай я тотчас же за него ухватилась другими словами я мигом открыла свой мешок и вынула верхнее сочинение. оно оказалось старым изданием только еще двадцать пятом знаменитого анонимного труда приписываемого бесподобной мисс бэдэнс. Под заглавием «Змей-искуситель в домашнем быту». Цель этой книги, быть может, незнакомой светскому читателю – показать, как враг подстерегает нас во всех, по-видимому, самых невинных занятиях обыденной жизни. Вот главы наиболее удобные для женского чтения. «Сатана за зеркалом», «Сатана под чайным столом», «Сатана за окнами» и многие другие. «Подарите меня, дорогая тетушка, вашим вниманием к этой бесценной книге, и вы дадите мне все, чего я прошу». С этими словами я подала ей книгу, развернутую на отмеченном месте, бесконечном порыве пламенного красноречия. Содержание. «Сатана в диванных подушках». «Бедная леди Верендор беспечно покоившаяся в подушках собственного дивана, заглянула в книгу и возвратила ее мне, смущаясь более прежнего. — Мне кажется, Друзила, — сказала она. — Следует подождать, пока мне будет немного полегче, чтобы читать это. Доктор... Как только она упомянула о докторе, я уже знала, что затем последует. Многое множество раз в прошлой моей деятельности, посреди гибнущих ближних, члены отъявленно богопротивной врачебной профессии заступали мне дорогу в делах милосердия. Под жалким предлогом, будто бы пациенту необходим покой, и изо всех расстраивающих влияний пуще всего надо бояться влияния мисс Клак с ее книгами. Вот этот-то именно слепой материализм коварно действующий из-под тяжка, и теперь старался лишать меня единственного права собственности, которого я могла требовать при моей бедности, право духовной собственности в лице погибающей тетушки. Доктор говорит, продолжала моя бедная, заблудшая родственница, что я не так здорова сегодня. Он запретил принимать посторонних и предписал мне, уж если читать то читать легчайшие и самые забавные книги. «Не занимайтесь, леди Верендер, ничем утомляющим ум или ускоряющим пульс». Вот, друзило его последние слова нынче на прощании. «Нечего делать. Надо было снова уступать, лишь на время, разумеется, как и прежде». Открытое заявление бесконечно большей важности моей должности в сравнении с должностью врача только заставило бы доктора повлиять на человеческую слабость пациентки и подорвать все дело. По счастью, на посев доброго семени есть много способов, и мало кто усвоил их лучше меня. «Может быть, вы часика через два почувствуете себя крепче, милая тетушка», — сказала я. Или завтра поутру, может быть, проснетесь, почувствуете, что вам чего-то не и этот ничтожный томик, может быть, пригодится. Вы позволите мне оставить у вас книгу, тетушка, едва ли доктор запретит и это? Я сунула ее под подушку дивана, оставив несколько на виду как раз подле носового платка и флакончика с солями. Как только ей понадобится тот или другой, Рука ее тотчас и тронет книгу, а рано или поздно, кто знает, может быть, и книга тронет ее. Распорядясь таким образом, я почла благоразумно удалиться. Позвольте мне дать вам успокоиться, милая тетушка, завтра я опять побываю. Говоря это, я случайно взглянула в окно. Оно было заставлено цветами в горшках и ящиках. Леди Верендор, да безумия любя эти бренные сокровища, то и дело вставало и подходило к ним полюбоваться или понюхать. Новая мысль блеснула в моем уме. Ах, позвольте мне сорвать один цветок, сказала я и, таким образом, отстранив всякое подозрение, подошла к окну. Но вместо того, чтобы взять один из цветков, Я прибавила новой форме другой книги из моего мешка, которую запрятала в виде сюрприза тетушки между Рос и Гераниумов. Затем последовала счастливая мысль. Почему бы не сделать этого для нее, бедняжки, во всех комнатах, куда она заходит? Я тотчас простилась и, пройдя залой, проскользнула в библиотеку. Самуил, взошедший наверх, чтобы проводить меня, полагая, что я ушла. Вернулся вниз. В библиотеке на столе я заметила две забавные книги, рекомендованные богопротивным доктором. Я мигом скрыла их из виду под двумя изданиями из моего мешка. В чайной комнате пела в клетке любимая тетушкина канарейка Тетушка всегда сама кормила эту птицу. На столе, как раз под клеткой, насыпано было конореечное семя. Я положила тут же и книгу. В гостиной представилось еще более удобных случаев опростать мешок. На фортепиано лежали любимые тетушкины ноты. Я сунула еще две книги и поместила еще одну во второй гостиной под неоконченным вышиванием, над которым, как мне было известно, трудилась леди Верендер. Из второй гостиной был выход в маленькую комнатку, отделенную от нее портьерой. Там на камине лежал тетушкин простенький старомодный веер. Я развернула девятую книгу на самом существенном отрывке и заложила веером место заметки. Теперь возникал вопрос, идти ли наверх попробовать счастье в спальнях, без сомнения рискуя на оскорбление, если особо в чипце с лентами случится на ту пору в верхнем отделении дома и встретят меня. Но что же до этого? Жалок тот христианин, который боится оскорблений. Я вошла наверх, готовая все вытерпеть. Там было тихо и пусто. Прислуга, кажется, чайничала в это время. Тетушкина комната была первую. На стене против постели висел миниатюрный портрет покойного милого моего дядюшки, сэра Джона. Он, казалось, улыбался мне. Он, казалось, говорил «Друзила, положите книгу». По бокам тетушкиной постели стояли столики. Она плохо спала. И по ночам ей то и дело надобилось, а может быть, ей только казалось, что надобится. Разные разности. С одного боку я положила книгу возле спичечницы, а с другого — под коробку с шоколадными лепешками понадобится ли ей свеча или лепешка ей тотчас попадется на глаза или под руку драгоценное издание и скажет ей с безмолвным красноречием коснись меня коснись на дне моего мешка оставалась лишь одна книга и только одна комната оставалась неосмотренной ванная в которую ход был из спальни я заглянула во все И святой, внутренний, никогда не обманывающий голос шепнул мне. Ты всюду приготовила ей встречи, Друзилла. Приготовь ей встречу в ванне, и труд твой окончен. Я заметила блузу, брошенную на кресло. Она была с карманом, и в этот карман я положила последнюю книгу. Можно ли выразить словами отменное чувство исполненного долга, с которым я выскользнула из дому никем не замеченное, и очутилась на улице с пустым мешком под мышкой? О вы, светские друзья, гоняющиеся за призраком удовольствия в греховном лабиринте развлечений, как легко и доступно счастье, если вы только захотите быть добрыми! В этот вечер, укладывая свои вещи и размышляя об истинных богатствах, рассыпанных столь щедрой рукой по всему дому моей богатой тетушки, я чувствовала себя в такой дали от всяких горестей, как будто я снова стала ребенком. У меня было так легко на душе, что я запела стих вечернего гимна. У меня было так легко на душе, что я заснула, не допев другого стиха. Точно детство вернулось, полнейшее детство. Так я провела благодатную ночь. Какую молодою чувствовала я себя, просыпаясь на следующее утро. Я могла бы прибавить, какую молодую казалась я, если бы я была способна остановиться на чем-либо, касающемся моего бренного тела. Но я не способна к этому и ничего не прибавляю. Когда пришло время завтрака, не ради чревоугодия, но для того, чтобы вернее застать тетушку, я надела шляпу, собираясь на Монтегю-сквер. Но в ту минуту, как я была уже готова, служанка при занимаемых мною номерах заглянула в дверь и доложила «Слуга леди Верендер желает видеть мисс Клак». В то время моего пребывания в Лондоне я занимала нижний этаж. Входная зала была моею приемной. Очень маленькая, очень низенькая, весьма бедно меблированная, но зато какая чистенькая. Я выглянула в коридор, желая знать, который из лакеев леди Верендер спрашивал меня. То был молодой Самуил, вежливый, румяный юноша, с кроткою наружностью и весьма обязательным обхождением. Я всегда чувствовала духовное влечение к Самуилу и желание попытать над ним несколько серьезных слов. Пользуясь этим случаем, я пригласила его в приемную. Он вошел с огромным свертком под мышкой. Кладя его на пол, он, кажется, испугался своей ноши. Поклон от Милидимис и приказано сказать, что при этом есть письмо, передав свое поручение. Румяный юноша удивил меня своим видом, как будто ему хотелось убежать. Я удержала его, приложив несколько ласковых вопросов. Можно ли будет повидать тетушку, зайдя на Монтегю-сквер? Нет, она поехала кататься. С ней отправилась мисс Рахиль. Мистер Аблевайт также занял место в экипаже. Зная, в каком прискорбном запущении у милого мистера Готфрия дела по милосердию, я находила весьма странным, что он поедет кататься, подобно праздным людям. Я остановила Самуила у двери и сделала еще несколько ласковых вопросов. Мисс Рахиль собирается нынче вечером на бал, мистер Абблевайт располагает приехать к кофе и отправиться вместе с нею. На завтра объявлен утренний концерт, и Самуилу приказано взять места для многочисленного общества, в том числе и для мистера Аблевайта. Того и гляди разберут все билеты мисс, проговорил невинный юноша, если я не успею сбегать и захватить их поскорее. С этими словами он убежал, а я снова осталась одна, занятая некоторыми тревожными мыслями. Сегодня вечером назначено было чрезвычайное собрание материнского общества детской одежды, созванное нарочно в видах получения совета и помощи от мистера Готфрия. Но вместо того, чтобы поддержать наше братство при ошеломляющем притоке Брюк, от которого маленькая наша община упала духом, он собирался пить кофе на Монтегю-сквер и затем ехать на бал. Следующее утро было избрано для празднества в обществе надзора за воскресными подругами прислуги британских дам. Вместо того, чтобы своим присутствием вдохнуть жизнь и душу этому ратующему учреждению, он связался с компанией Мириан, отправляющихся на утренний концерт. Я спрашивала себя, что бы это значило? Увы, это значило, что наш христианский герой являлся мне в новом свете и становился в уме моем одним из ужаснейших отступников новейшего времени. Но возвратимся, однако, к рассказу о текущем дне. Оставшись одна в своей комнате, я весьма естественно обратила внимание на сверток, который так пугал румяного молодого лакея. Не прислала ли тетушка обещанного подарочка на память? И не облегся ли он в форму заношенных платьев, стертых серебряных ложек или драгоценных камней в старомодной оправе, словом, чего-либо подобного? Готовая все принять, не оскорбляясь, я развернула сверток. И что же бросилось мне в глаза? Дюжина бесценных изданий, раскиданных мною накануне по всему дому, все они возвращались мне по приказу доктора. Как же было не трепетать юному Самуилу, когда он принес этот сверток в мою комнату? Как же было не бежать ему, исполнив это несчастное поручение? Что касается письма тетушки, то она, бедняжка, просто уведомляла меня, что не смеет ослушаться своего врача. Что теперь предстояло делать? При моих сведениях и правилах я не колебалась ни минуты. Однажды укрепленный сознанием, однажды ринувшись на поприще очевидной пользы, христианин никогда не уступает». Ни общественные, ни домашнее влияние не производят на нас ни малейшего впечатления, как скоро мы приступили к исполнению того, к чему мы призваны. Пусть результатом нашей миссии будут налоги. Пусть результатом ее будет мятеж. Пусть результатом ее будет война. Мы продолжаем свое дело не обращая внимания ни на какие человеческие соображения, которые двигают внешним миром. Мы выше разума, мы за пределами смешного. Мы ничьими глазами не смотрим, ничьими ушами не слушаем, ничьим сердцем не чувствуем, кроме собственных. Дивное, славное преимущество, а как его добиться? О, друзья мои, вы могли бы избавить себя от бесполезного вопроса. Мы одни только и можем добиться его, потому что одни мы всегда правы. Что же касается заблудшей моей тетушки, то форма, в которой следовало теперь проявиться моей благочестивой настойчивости, представилась мне весьма ясно. Приготовление через посредство моих духовных друзей не удалось благодаря собственному нежеланию леди Верендер. Приготовление посредством книг не удалось благодаря богопротивному упорству доктора. Быть посему, что же теперь попробовать? Теперь надлежало попробовать приготовление посредством записочек. Другими словами, так как самые книги были присланы назад то следовало сделать выписки избранных отрывков различным почерком и, адресовав их тетушке в виде писем, одни отправить по почте, а другие разместить в доме по плану, принятому мною накануне. Письма не возбудят никаких подозрений, письма будут распечатаны, а однажды распечатанные, быть может, и прочтутся. Некоторые из них я сама написала «Милая тетушка», «Смею ли просить вашего внимания на несколько строк?» и прочее. «Милая тетушка, вчера вечером, я читая, случайно напала на следующий отрывок?» и прочее. Другие письма были написаны моими доблестными сотрудницами, сестрами по материнскому обществу детской одежды. «Милая государыня». Простите участию принимаемому вас верным, хотя и смиренным другом. милостивое государыня, позволите ли серьезной особе удивить вас несколькими шутливыми словами? Употребляя такие и тому подобные образцы вежливых просьб, мы воспроизвели все бесценные отрывки в такой форме, что их не заподозрил бы даже зоркий материализм доктора еще не смерклись вокруг нас вечерние тени, как я уже запаслась для тетушки дюжиной пробуждающих писем вместо дюжины пробуждающих книг. Шесть из них я тотчас распорядилась послать по почте, а шесть оставила у себя в кармане для собственноручного распределения по всему дому на завтрак. Вскоре после двух часов я снова была уже на поле кроткой битвы и, стоя на крыльце у леди Верендер, предлагала несколько ласковых вопросов Самуилу. «Тетушка дурно провела ночь. Теперь она снова в той комнате, где свидетельствовали ее завещания, отдыхает на диване и стараются немного соснуть. Я сказала, что подожду в библиотеке, пока можно будет ее видеть». В ревностном желании поскорее разместить письма мне и в голову не пришло осведомиться о Рахиле. В доме было тихо. Концерт давно уже начался. Я была в полной уверенности, что она со своей компанией искателей удовольствия и мистером Готфрием, увы, в том числе, была в концерте и ревностно посвятила себя доброму делу, пока время и обстановка была в моем распоряжении. Полученные по утру письма к тетушке, в том числе и шесть пробуждающих, отправленных мною накануне, лежали нераспечатанными на библиотечном столе. Очевидно, она чувствовала себя не в силах заняться такую кучей писем. Я положила одно письмо из второй полдюжины, Отдельно на камине, чтобы оно возбудило ее любопытство своим положением в стороне от прочих. Второе письмо я с умыслом бросила на пол в чайный. Первый слуга, который войдет сюда после меня, подумает, что тетушка обронила его, и тщательно позаботится возвратить ей. Засеяв таким образом поле нижнего этажа, Я легко вбежала наверх, чтобы рассыпать свое милосердие в гостинах. Только что я вошла в первую комнату, как на крыльце дважды стукнули в дверь, тихо, спешно и осторожно. Прежде чем мне пришло в голову отступать к библиотеке, в которой я обещала дожидаться, проворный молодой лакей поспешил в переднюю и отворил дверь. «Неважное дело», — подумала я. При тетушкином состоянии здоровья посетителей обыкновенно не принимали. Но к ужасу и удивлению моему постучавшийся оказался исключением из общего правила. Голос Самуила подо мною, по-видимому, ответив на кое-какие вопросы, которых я не расслыхала, несомненно проговорил «Пожалуйста наверх, сэр». Вслед затем я услыхала походку мужскую походку, приближающуюся к гостиной. Кто бы мог быть этот привилегированный посетитель мужского пола? Почти вместе с этим вопросом мне пришел в голову и ответ. «Кому же быть, как не доктору? Будь это иной посетитель, я позволила бы застать себя в гостиной». Что же необыкновенного в том, что я соскучилась в библиотеке и взошла наверх ради перемены. Но самоуважение преграждало мне встречу с лицом, оскорбившим меня отсылкой назад моих книг. Я скользнула в третью комнату, сообщавшуюся, как я выше сказала, со второй гостиной, и опустила портьеру у входа. Переждать минутки две и наступит обычный исход подобных случаев, то есть доктора проводят в комнату больной. Я переждала минутки две и более двух минуток. Мне слышалась беспокойная ходьба посетителя из угла в угол. Я слышала, как он разговаривал про себя. Мне даже голос его показался знакомым. Не ошиблась ли я? Быть может, это не доктор, а кто-нибудь другой? Мистер Бров, например? Нет. Неизменный инстинкт подсказывал мне, что это не мистер Бров. Кто бы он ни был, но все-таки он продолжил разговаривать с самим собой. Я крошечку раздвинула портьеру и прислушалась. Я услыхала слова «Сегодня же сделаю это». А голос, произнесший их, принадлежал мистеру Готфрию Абльвайту.